Глава третья. Гордыня. Часть первая. Вопреки надеждам, улица оказалась отнюдь не безлюдной. И с каждым шагом я чувствовал нарастающее давление множества падающих на меня взглядов. Решившие выйти именно в эту минуту, дамы кричали от вида текущих по тротуару алых ручьев, а визжащие мужчины то и дело теряли сознание на руках возлюбленных. Свою лепту в витающий хаос внесла отрубленная голова, что набирала обороты, и катилась вниз по склону, норовя выбить страйк из идущей навстречу группки богатеньких подростков. «Куда дальше?» – спрашиваю я и вновь озираюсь по сторонам, на сей раз в поиске новых убийц. «Налево!» – все еще дрожащим голосом отвечает безымянный мачуган. «К слову об анонимности. Как тебя зовут-то?» – «Адам», – пробубнил он. Я покрепче сжал запястье пацаненка и завернул в указанный переулок, благословляя богов за его освещенность. На сей раз улица хотя бы похожа на улицу, а она не сгенерированный для сюжетной засады тупик. Уже давно скрывшиеся от людских взглядов мы петляли по бесконечному лабиринту витиеватых арок, слитых воедино домов. Здания довольно странных конструкций напоминали абсолют красоты реальных аналогов в бедных районах. Насколько мне известно, панельные здания третьего круга не обновлялись века с двадцать первого. Эй, Адам! Пытаюсь я отвлечь мальчугана от пережитого стресса. Такой типаж домов часто встречается. Киваю головой в сторону выходящих на нас окон. Странно, что в жилом районе фантазийной столицы вообще строятся деревянные одноэтажные копии старых панелек. Нет, мы идем по границе магического района, в котором живет много студентов из бедных семей. Они не могут себе позволить жить в гостиницах или отдельных особняках. А потому для них и построили многоквартирные дома. Вот это он указал пальцем на все панельные домики. Владение единственного мага из высших слоев. Все это одно здание. Одно здание? Мы же десять минут между этих домов петляем уже. Я раскрыл глаза и вновь осмотрелся. Нехило тут аристократы живут. Значит, магов в вашей стране не жалуют, раз он всего один в высших слоях. Угу, паник мальчик. Но все же есть исключения, ведь так? Владелец этот, например, кивнул в сторону здания. Сестра говорила, что все его не любят, и он скоро лишится дворянского титула. Говорит, что он слабый и не может победить бросающих ему вызов рыцарей. Что-то часто сестра упоминает рыцарей и поединки. А скажи-ка, сколько ей лет? Девятнадцать. Ну вот все и стало на места. Молодая дурочка ставит в пример богатого и сильного красавчика Аберона. Притом отговаривает от судьбы бедняка и изгоя-мага. С одной стороны, деяния эти не от зла, а с другой — от бабских мечтаний о принце. Вызванную безвыходной помолвкой злость она срывает на младшем брате, пытаясь, даже сама этого не осознавая, состряпать из него свой недостижимый идеал. Чтобы поработать внештатным психологом, а я уверен, что это вскоре понадобится, пришлось задать еще пару вопросов. «Ты говорил про побег через сад. Почему просто через парадный не вышел? Папа запрещает нам уходить из дома». Между тем теории находят все больше подтверждений. С одной стороны, девушку можно понять. Ей всего девятнадцать от рождения и около шестнадцати от умственного развития. Запертая в четырех стенах аристократка вряд ли имеет богатый жизненный опыт и трезвый взгляд на реальность. Ее растили как принцессу. Она ею и стала. Символично, но и заперли ее не абы где, а едва ли не возле дворца. А как часто она общалась с парнями, кроме тебя и брата? «Стража запрещено с нами контактировать, а гости заходят очень редко». Голос мальчишки стал куда живее. «Один из них как раз будущий жених». Ну, теперь все понятно. Пол жизни видевшая лишь Аберона и фантазии о книжных принцах, от безысходности она создала собственный идеал. «Дай-ка угадаю, жених ей ну совсем не нравится». Меж тем, я уже пять минут смотрю в окно характеристик и убеждаюсь в лояльности Адама. Никаких изменений за весь разговор. «Да индюк он дурацкий!» топнул мальчик ногой. «Все время, как у нас гостит, только в зеркале прихорашивается, доцеловаться целоваться к сестре лезет, хотя знает, что целоваться только ночью перед свадьбой можно. Это традиции такие, чтобы убедиться, что жена до этого ни с кем не целовалась». Боюсь, мальчик, речь идет не только о поцелуе. А меж тем подмечаю, что мы все ближе подходим к огромным шпилям королевского дворца, а окажущийся бесконечным особняк мага, наконец, обрывается... И резко перетекает в полупустую площадь с огромным трехэтажным собором и каменной стеной по него. А вот библиотека, спустя минуту тишины, говорит Адам. А вот сад начинается. Указывает на трехметровую стену. А вот и тайный проход. После десяти минут ходьбы вдоль каменной преграды, мальчуган останавливается и указывает в обычный участок стены. Но здесь же, не успевая возмутиться, как кусок кладки заребил и тут же исчез. «Ах, еще и иллюзии!» Остается лишь удивиться таланту мальчишки и с трудом пролезть следом. Когда я увидел внутреннее убранство сада, у меня на миг перехватило дыхание от тандема пестрых цветов и восхитительных запахов. Мраморная дорожка соединяла целые участки отдельных видов растений и вела вглубь кажущегося бесконечным рая флориста. Невообразимое многообразие цветов — волочило сознание в недра поломанного воображения и застилало глаза чарующей красотой. Растительности было столь много, что некоторые из них даже научилась бегать. Угу, не удержался я. «Ты первый из гостей, кто удивился», — сказал мальчик. «Всем обычно пофиг на старание сестры». «Сестры?» угу — «Угу», — кивнул он. Как мамы не стало, сестра почти все свободное время в саду возится. «Всего пять лет назад тут только розы и тюльпаны росли, а сейчас вот что». Кивнул он в сторону пробегающего цветочка. Еще около десяти минут мы шли среди бескрайнего поля, пока, наконец, не достигли запотевшего и напоминающего ветку метро стеклянного здания. «Быстрее всего домой через теплицу попасть, но там может сестра находиться, которая тебя не пустит». «Так, а зачем мне туда идти, если ты уже дома? Быстрее беги к страже и сообщи обо всем, что случилось, а я обратно пойду, чтобы тебя от отца не влетело». «Я боюсь» пробубнил он. «А вдруг и там разбойники? А вдруг кто-то из охранников тоже хочет меня убить? Тем более сразу после входа из теплиц очень темно, а значит там могут прятаться убийцы. Что ж, справедливо, киваю я. Ладно, иди дальше. Я должен сначала проверить, нет ли там сестры. Если она тебя увидит, то сразу нажалуется папе. «О, боже!» вздыхаю я. «А один идти не боишься?» «Нет, конечно. В теплицах же очень светло, а кроме сестры туда никто не заходит. Она даже научилась от стражников в ней прятаться» ладно я тебе здесь подожду точно повернулся мальчик ну да и никуда не уйдешь и никуда не уйду хорошо тогда я быстро адам вскрыл дверь в теплицу только никуда не уходи ох потер я каменный лоб от вонзившегося в мозг дежавю эй постой кричу убегающему мальчику а сколько сейчас времени о я могу показать почему то приободрился он секундочку пошарил по карманам штанов вот у меня есть это протягивает золотой кулон на цепочке. Принимаю из рук торжественный подарок и нажимаю кнопку межщелью щелью двух овальных пластин. То оказались часы. «Зачем ты мне их отдал?» Перевожу взгляд на мальчика. «Я не умею по стрелочкам время определять». Замямлил он. «Забери себе, это подарок». «Оу!» Еще раз взглянул на кулон. «Ну, спасибо». «И впрямь приятно». «Ладно, скоро вернусь», сказал Адам и стартанул вглубь лабиринта. «Ага». Пробубнил я и внимательно всмотрелся в стрелки под циферблатом. «И зачем мне неработающие часы?» Подарок оказался не сказать, что полезным. «Ну, хотя бы выглядят они стильно, и на том спасибо». «Что ж...» — защелкнул я кулон и повесил на шею. «Чем бы заняться?» «Уж надеюсь, хотя бы здесь меня не ожидает скопище проблем и прячущихся в лепестках наемных убийц». За неимением вариантов развлечения совещание в голове все же решается на маленькую прогулку вокруг места будущей встречи с парнишкой. Аккуратно ступая по каменной дорожке, я петляю межкруглых клумб и натыкаюсь на дерево с золотой цепью. Бродящий по ней черный кот в элегантном пинсне кинул на меня острый взгляд и зашагал дальше по кошачьим делам. Негромко хмыкнув от удивления, я прошел мимо макового поля, валяющейся в нем маленькой собачкой и безмозлым пуголом. Едва не столкнулся с крольчихой полицейским И, наконец, достиг изначально понравившегося места Ну и зоопарк тут у нее Сажусь под большое дерево с розовыми бархатными листьями Хух, хорошо-то как Невольно вздыхаю от накатившей эйфории Наконец-то заслуженный отдых под ветвями цветущей сакуры Я облокотился на выпирающий из-под земли корень И с упоением наблюдал за развернувшейся идиллией Маленькие пчелки летали от цветка к цветку, о чем-то болтали и исправно опыляли благодарную им природу. А вот божья коровка и два шмеля сели на ветвь подле меня и принялись что-то бурно обсуждать на своем жужжательском. Через минуту беседы к ним присоединились две зеленые гусенички в фартуках и странная фиолетовая штуковина с четырьмя ушами». Судя по тону жужжания одного из шмелей, они с минуты на минуту должны улететь к кому-то в гости, дабы испить прекрасного нектару и насладиться солнечной погодкой. «Эх, я. Несмотря на беснующих поблизости наемных убийц и голых дочерей богоплотия, Энгейм все же поистине прекрасное место. На Земле такого, увы, не встретишь. Могу с уверенностью заявить, что творение Демиурга лучшее из всех виртуальных миров, что я посещал до этого ибо столь идеальной грани между реальностью и красотой еще никому не удавалось достичь. Скажите, как возвращаться в реальность, если в ближайшей подворотне ты найдешь мертвое от голода тело ребенка? Как смотреть в глаза жителям первого круга, кои даже не догадываются о развернувшемся аду? Да, в «Энгейме» тоже есть место страданию, горю, и страху. Но вместе с ними у людей есть и шанс, у людей есть надежда. Я читал множество помойных фэнтези-книжек лишь из зависти к возможностям главного героя. Нет, вовсе нежелание призывать демонов или повелевать стихиями сподвигало меня на чтение. Все, чего я хотел, лишь поверить в шанс выбраться из ада, ибо у дедомовцев его никогда не было. Не знаю, благодарите ли судьбу за талант к программированию, но именно из-за него Атараксис вырвал меня из непреодолимой бездны. И именно благодаря ему сейчас я вынужден играть в игрульки. А раз уж так, то почему бы не почесать за ушком подошедшего котика? Невероятно толстый представитель кошачьих попытался тирануться об мою ногу, но вместо проявления любви лишь уверенно воткнулся головой. «Ну, а мне этого достаточно. Пускаю шаловливые пальчики чистой руки вглубь рыжей шорстки. А в реальном мире бродячих животных давно отстреляли». Вздыхаю я и наблюдая, как кот в форме булки хлеба заваливается на бок. Эх, как же все-таки здесь хорошо! Вновь наблюдаю за пролетающей пчелкой с ведерком меда. Вот бы никуда не идти, вот бы это никогда не заканчивалось. Я щелкаю механизмом кулона и смотрю на время. Стрелки часов сдвинулись на полторы минуты. Чего? нахмурился я и перестал мурыжить кота. Так они рабочие? Покрутил золотой подарок и детально рассмотрел со всех сторон. А почему тогда прошло полторы минуты, если по ощущениям все пять? Или в столице время по-другому считают? Тогда бы это многое объя... «Внимание! Проклятый артефакт на шаг ближе к переходу на вторую стадию. Теперь вам известно одно из ранее сокрытых проклятий. Если вы попытаетесь следить за временем, оно замедлит свой ход У -у -у. Я едва не пускал слюни». «Чё? Это как?» Смотрю на неработающие часы. Одно единственное системное сообщение, способно уничтожить все крохи хорошего настроения и напомнить о собственном идиотизме. Я ведь совершенно забыл про опыт артефакта и возможность его прокачки. Но сейчас это последнее, с чем нужно разбираться. Ибо на горизонте маячит проблемы с чертовым временем. Что должно значить это проклятие? Как оно может замедлять ход времени в мире, где существуют вполне живые игроки? Распространяется ли на них проклятие? Во сколько раз происходит замедление? Что имеется в виду под слежкой? О, Господи, я сейчас погибну от лавы в Москву. Не понос так золотуха, не убийца так собственный артефакт. Ладно, эксперимент номер один. Запоминая указанное на часах время, закрываю и вешаю на шею. Спустя малое количество минут вновь открываю колон и смотрю на стрелки. Прошло несколько секунд. «Такс, эксперимент номер два. Проделываю все то же самое, но на сей раз в уме отсчитываю ровно минуту. Как итог, стрелки сместились на 10 секунд. Повторяю еще три раза и убеждаюсь в неизменности результата. Такс, такс, конспектируем. Время не идет, когда на него смотришь, видимо стесняется, и движется в шесть раз медленнее, если только освободил красную девицу атаков своего взора». Но если все замедляется, то почему тогда живность вокруг продолжает вести себя как ни в чем не бывало? В чем твой секрет, Борис? Посмотрел я на дремлющего кота. Почему пчелы летают как и летали, а цветы бегают как и бегали? Может, замедление работает лишь в определенном радиусе? Может, оно распространяется лишь на различные версии хронометров? Если так, то это мне вряд ли чем поможет. «О, Господи, сколько вопросов! «Может, именно поэтому я не дождался Ариану и не могу дождаться Адама, потому что проклятие работает лишь на неписи и запускаемые ими события? А может, девушка просто затерялась среди толпы, а мальчугана прирезали в теплицах?» «Дерьмо!» Молния осознания бьет в голову, отчего я подскакиваю и бегу ко входу в теплице. «На кой черт я ему поверил?» Люди, способные перемещаться по теням и материализовать их по собственной воле, уж без труда выучат заклинания обычной невидимости. Не стоит и сомневаться в наличии за нами хвоста. А потому и оставлять пацана было ошибкой. Что мешало убийцам зайти в незапертую с обратной стороны теплицу? Подбегаю ко входу и дергаю за ручку. Как ни в чем не бывало, дверь отворяется и раскрывает таящийся за собой растительный Адам. «Дерьмо!» Рык невольно срывается с уст. Она и впрямь открыта. «Ну все, с пацаном можно распрощаться. И зачем я тогда его спасал? В чем смысл собственноручно созданного риска? Будь я чуточку умней, то просто бы притворился мертвым еще в тот момент, когда мне перерезали глотку. Но нет же, Артуру нужно играть в героя». «Ладно, черт с этим Адамом. Не стоит переживать о смерти очередного мальчишки с глупой мечтой. Таких во всем мире более чем предостаточно. И если о каждом волноваться, то нервов на собственную жизнь уже не останется». «Да и тем более, кто он мне такой?» «Дерьмо!» Кулак пускает трещины по матовому стеклу теплицы. Захожу в полукруглый тоннель и закрываю дверь изнутри. «Что же?» Снимаю колон шеи и смотрю на остановившиеся стрелки. «Посмотрим, как ты работаешь!» Единственный мой шанс найти мальчишку живым – теория с остановкой запускаемых событий. Если она верна, и пацан уроженец цифрового мира – то следящий за Эдемом искусственный интеллект сделает все, чтобы оградить молодого дворянина от смерти. Если же я ошибаюсь, а, скорее всего, так и есть, и у проклятия другой принцип работы, то смогу смело поздравить себя с очередной смертью по вине собственного идиотизма. Вдруг при просмотре на часы ты просто замедляешь ход этих самых часов. Было бы стрёмно. Что ж... Вдох выходит из горла и дает взгляду приказ устремиться вглубь бесконечного тоннеля. Нужно идти, Вытягиваю руку и умудряясь смотреть одновременно и на часы, и на проход. «Надеюсь, хотя бы принцесс здесь не будет».